ради чего он жил, было дурной вестью, диссангелием. Ложно и бессмысленно видеть отличительный признак христианина в вере, например, в вере в искупление грехов Христом, христианское лишь в практическом поведении, в жизни, подобной той, какую вел распятый. Еще и сегодня возможно так жить, для некоторых это даже неизбежно, Подлинное первоначальное христианство возможно во все времена. Не веровать, а действовать. Прежде всего, многого не делать, быть иначе. Состояние сознания, вера, затем то, что мы считаем истинным, всякому психологу это известно, они совершенно безразличны и пятистепенны в сравнении с ценностью инстинктов. Говоря точнее, Все понятия духовной причинности насквозь ложно. Сводить свою христианскую веру к мнениям, к феноменам сознания, значит отрицать христианство. На деле никаких христиан не было. То, что на протяжении двух тысяч лет называют христианином, это психологическое недоразумение, непонимание самих себя. Если присмотреться поближе, то в нем, в этом христианине, несмотря на всю его веру, Царили инстинкты. И что за инстинкты? Вера во все времена, например, у Лютера была только предлогом, маскарадом, занавесом. Позади играли инстинкты. Вера была благоразумной слепотой на предметы известных инстинктов, воцарившихся в человеке. Вера, я уже назвал ее собственно христианским благоразумием. У вере без конца толковали и поступали, как подсказывал инстинкт. В мире представлений христианина нет ничего, что хотя бы отдаленно соприкасалось с действительностью, и в инстинктивной ненависти к любой действительности мы обнаружили движущий элемент христианства, единственный движущий его элемент, скрытый в самом его корне. Что следует отсюда? То есть психология заблуждения радикально. Она определяет сущность христианства, оно субстанциально. Стоит устранить одно единственное понятие, поставить на его место реальность, и христианство отправится в небытие. Если бросить взгляд с высоты, то этот поразительный факт, самый непостижимый из всех, какие только есть, Именно факт существования религии, которая не просто обусловлена заблуждениями, но которая изобретательна или даже гениальна лишь в области вредоносных и отравляющих жизнь и душу заблуждений, этот факт – зрелище для богов, для богов-философов, с которыми я повстречался, к примеру, во время знаменитых бесед на острове Наксос. Примечание бесед на острове Наксос, видимо, Ницша имеет в виду бракосочетания Диониса и Ариадны, его стихотворение «Плач Ариадны». В тот момент, когда чувство омерзения начинает отступать в них и в нас, они благодарны за это зрелище христианина. Ведь может, уже ради столь любопытного феномена жалкая звездочка по прозванию «Земля» заслуживает того, чтобы боги мельком бросили на нее взгляд и проявили к ней свое божественное участие. Не будем недооценивать христианина. Лживый до невинности. Христианин куда выше обезьяны. При взгляде на христианина Известная теория происхождения видов кажется простой учтивостью. Фатальность Евангелия была предрешена смертью. Оно висело на кресте. Лишь неожиданная позорная смерть, лишь крест, предназначавшийся в общем и целом для черней. Вот только Вся нестерпимо жуткой парадоксальности поставила учеников перед настоящей загадкой. Кто же это был? Кем же он был?